Елизавета I английская, одна из самых удивительных и загадочных женщин, правила своей державой почти полвека. В её жизни были и кровавые драмы, и страстные увлечения, блеск могущества и мрачные своды Тауэра, непоколебимая преданность и коварная измена. Так какой же она была, великая королева-девственница? Какие чувства Какие тайны скрывало в своём сердце? Джим Плейди приоткрывает завесу над этими тайнами, рассказывая историю женщины и королевы.